Неужели вы жили только службой? О, как вы проницательны, милая мадемуазель! Закончив служебные дела, я возвращался в свою маленькую комнатку, затапливал печку а затем с какой-нибудь новой для меня философской книжкой давал волю своему уму, который, бездействуя целый день, теперь увлекал меня во всевозможные теории, в самые сладостные утопии и мечты, да-да, мечты. И тогда, по смелости моих мыслей, я считал себя господином над моим хозяином и над величайшими гениями мира. Часа три-четыре продолжалась обыкновенно эта умственная горячка, Затем я хорошо спал и снова с утра весело принимался за свою работу, уверенный в куске хлеба насущного. Неужели вы не думали о своем будущем? Не стремились выполнить эти ваши утопии хоть отчасти? Нет, нет. Я не заботился о будущем, довольствовался малым но с нетерпением ожидал радости из своих одиноких вечеров и успокаивал себя, царапая пером по бумаге, как глупая машина. Эх, если бы, если бы я только захотел... Конечно, вы бы могли достигнуть, быть может, высокого положения. Да, я думаю, что мог бы достичь. Но зачем? Знаете... Дорогая мадемуазель, почему иногда умные люди остаются непонятыми толпой? Только потому, что они часто довольствуются словами «Если бы я только захотел». Но, сударь, если и не придавать особенной ценности жизненным удобствам, то имеются все-таки известные потребности, являющиеся необходимостью, особенно в пожилые годы, Как же вы от них отказываетесь? Ошибаетесь, мадемуазель. Я большой сиборит. Мне необходимо иметь хорошую одежду, хорошо натопленную печь, хорошую кровать, хороший кусок хлеба, сочную, острую редьку, густо посоленную простой солью, самую чистую воду. И, несмотря на все это, мне совершенно хватает 1200 ливров. Я, я даже сделал сбережения. Ну, а теперь, оставшись без места, что вы думаете делать? Чем станете жить? Но у меня же есть маленькие сбережения. Этого хватит, пока я не распутаю последнюю нить черного заговора отсады Сады Гриньи. Я должен отплатить ему за то, что он так долго меня дурачил. Для этого хватит трех-четырех дней, а затем я уеду. Уеду в провинцию. Один мой доброжелатель недавно предложил мне там место сборщика податей. Но тогда я не хотел оставлять отца до Гриньи, несмотря на все выгоды нового предложения. Так это выгодное место? Подумайте, дорогая мадемуазель, 800 франков на всем готовом. М? Правда, по моей дикости, мне было бы приятнее жить одному. Но, знаете, это... Такие блестящие условия, что я как-нибудь примирюсь с этим маленьким неудобством.